Глава 80. Рассеянная. Ба-Ада Мишрам каким-то образом установила связь с народом Паршей, как когда-то сделал вражда. Она предоставляет пустотный свет и содействует получению форм силы. Наш ударный отряд собирается заточить ее в темницу. Из ящика тридцать двадцать. Четвертый изумруд. На обычном месте в углу заброшенной лавки грунда не оказалось. Великую бурю это место перенесло не очень-то хорошо. Потолок просел еще больше, пол усеивали ветки, которые задуло через окно. Вуаль нахмурилась и вновь позвала мальчишку. Сбежав с платформы клятвенных врат, она встретилась с Ватахом, который ждал ее согласно инструкциям. Вуаль отправила его к королю с докладом, И, наверное, ей следовало пойти вместе с ним, но она не смогла стряхнуть с себя жутковатое беспокойство, которое родилось, когда она притворялась одной из перующих. Если бы девушка вернулась домой, у нее было бы слишком много времени на раздумья. Вместо этого она решила поработать. Чудовище, приносящее пустоту. Такие вещи сложно осознать, но голодающие дети... Тут она в силах кое-что предпринять. Вуаль забрала два оставшихся мешка с едой и отправилась помогать городским жителям. Но сперва надо было кое-кого отыскать. «Грунт!» — снова позвала Вуаль, заглядывая в окно. Раньше он в такое время всегда был на ногах. Может, наконец-то съехал отсюда, как все прочие. Или еще не вернулся из убежища после бури-бурь. Она повернулась, чтобы уйти, но тут Грунт наконец-то вошел в комнату. Маленький беспризорник сунул искалеченную руку в карман и хмуро уставился на гостью. Это было странно. Обычно он выглядел таким счастливым, увидев ее. «Что случилось?» — встревожилась Вуаль. «Ничего», — ответил он. «Я думал, это не ты, а кое-кто другой». И он широко ей улыбнулся. Вуаль вытащила из мешка несколько кусков лепешки. «Боюсь, сегодня не так много. Я просто хотела тебя навестить. Те сведения о книге, которые ты раздобыл, очень пригодились». Он облизнул губы и протянул руки. Она бросила лепешку, и грунт жадно вцепился в нее зубами. «А что ты будешь делать потом?» «Пока ничего не придумала», — заявила Вуаль. «Да ладно тебе. Должно быть что-то, с чем я могу помочь». «Что-то такое, в чем ты нуждаешься, ага?» «Как-то слишком отчаянно», — подумала Вуаль. «Что за этим кроется? Что я упускаю?» «Надо поразмыслить», — сказала она. «Грунт, с тобой все в порядке?» «Ну да, конечно, все замечательно». Он помедлил. «Разве так не должно быть?» Узор тихонько загудел на плаще Вуали. Она согласилась. «Зайду через пару дней». К тому времени у нас будет большой улов. Она приподняла шляпу, прощаясь с беспризорником, и выскользнула на рынок. Было уже поздно, но люди не спешили по домам. В те дни, когда являлась буря-бурь, никто не хотел оставаться в одиночестве. Кто-то глядел на стену, которую атаковали сплавленные. Но такое случалось почти каждый день, потому слишком уж большой суматохи не создавало. Вуаль привлекала больше внимания, чем ей хотелось бы. Она выдала себя, открыла им свое лицо. «Грунт врет, не так ли?» — шепотом спросил узор. «Ага, не уверена, что знаю причину или суть вранья». Пересекая рынок извилистым путем, она прикрыла лицо ладонью и изменила его, взмахнув пальцами. Сняла шляпу, сложила и светоплетением придала ей вид меха для воды. Каждое отдельное изменение было маленьким, незаметным для окружающих. Она спрятала волосы под воротник плаща, одновременно укоротив их, затем запахнула плащ и изменила одежду под ним. А когда скинула плащ и сложила его, то уже не была вуалью, превратившись в рыночного охранника, чей набросок был в ее коллекции. Со свернутым плащом под мышкой она задержалась на углу, чтобы посмотреть, не пройдет ли мимо кто-нибудь в поисках вуали. Она никого не заметила, хотя Ишна еще не всему ее обучила касательно того, как выявлять хвост. Потом отправилась обратно сквозь толпу к лавке, где жил грунт. Постояла у стены, а затем потихоньку продвинулась к окну и прислушалась. — Я же тебе сказал, мы не должны были отдавать ей книгу, — бубнил кто-то внутри. Это ничтожество сказал другой голос ничтожество и это было лучшее на что ты способен кто то охнул и всхлипнул это грунт вуаль тихонько выругалась и осторожно заглянула в окно компания головорезов вживала лепешки которые она принесла грунт лежал в углу всхлипывая и держась за живот вуаль ощутила вспышку ярости и вокруг нее вскипели красно-оранжевые лужи спренов гнева. Она заорала, и незнакомцы бросились к дверям и тотчас же рассеялись, хотя один успел ударить грунда дубиной по голове с тошнотворным хрустом. К моменту, когда она добежала до грунда, головорезы исчезли в глубинах здания. Она услышала, как захлопнулась задняя дверь. В ее руке появился узор в виде осколочного клинка «Но буря, отец!» Нельзя броситься в погоню, оставив бедного ребенка здесь. Вуаль отпустила клинок и присела рядом с Грунтом в ужасе от кровавой раны на его голове. Дело плохо. Череп треснул, текла кровь. Он моргнул, почти теряя сознание. «Вуаль!» «Грунт, клянусь бурей!» — прошептала она. «Я...» «Что же делать?» «Помогите! Кто-нибудь, помогите! Здесь раненый ребенок!» Грунт всхлипнул, потом что-то прошептал. Вуаль наклонилась ближе, чувствуя себя бесполезной. «Ненавижу», — прошептал Грунт. «Ненавижу тебя». «Все в порядке», — бормотала Вуаль. «Их здесь больше нет, они сбежали. Я помогу. Надо перевязать рану». Она принялась ножом отрезать полы своей рубашки. «Ненавижу тебя», — повторил Грунт. «Это я, Грунт, не они». «Почему ты не могла просто оставить меня в покое?» — прошептал он. «Они всех убили. Моих друзей. Тай». Вуаль прижала ткань к его голове, и он сморщил лицо. «Вот буря! Тише, не трать силы! Ненавижу тебя!» — повторил он. «Грунт! Я тебе приносила еду!» «Ты привлекла их!» — прошепел он. Расхаживала вокруг, разбрасывая жратву. «Ты думала, люди не заметят?» Он закрыл глаза. «А я сидел весь день и ждал... тебя. Моя жизнь превратилась в ожидание тебя. Если меня не было здесь, когда ты приходила, или если я пытался спрятать еду, они меня били». «Как долго?» — Прошептал Вуаль, чувствуя, как ее уверенность пошатнулась. «С первого дня, шквальная ты женщина». «Ненавижу, ненавижу тебя. Остальные тоже. Мы все ненавидим тебя». Она сидела с грунтом, пока его дыхание замедлялось, а потом и вовсе прекратилось. Наконец то отодвинулась с окровавленной тряпкой в руках. Вуаль с этим справится. Она видела смерть. «Это такова жизнь на улицах. И вообще...» «Это слишком, слишком много для одного дня!» Шалан сморгнула слезы, узор загудел. «Шалан!» — окликнул он. «Мальчик сказал про остальных». «Это ведь...» «Вот буря!» Она вскочила и ринулась наружу, в ночь, в спешке выронив шляпу и плащ вуали. Она побежала к Муре, женщине, которая раньше была портнихой. Шалан снова пробиралась через рынок, пока не оказалась у забитого жильцами многоквартирного дома, где та поселилась. Пересекла общую комнату и вздохнула с облегчением при виде мури, живой и здоровой, в ее коморке. Женщина успешно собирала одежду в мешок, ее старшая дочь сжимала такой же. Она подняла глаза, увидела Шалан, которая все еще выглядела как вуаль, и выругалась в полголоса. «А, это ты!» Морщины и мрачное выражение лица были чем-то новым. Она всегда выглядела такой приветливой. «Ты уже знаешь?» — спросила Шалан. «Про грунда «При чем тут грунт?» — огрызнулась Мури. «Я лишь знаю, что кулаки из-за чего-то рассердились, и рисковать не собираюсь». «Кулаки?» «Женщина, как можно быть такой рассеянной? Банда, которая верховодит этим районом, приставила к нам громил» которые наблюдали, когда ты появишься в следующий раз. Тот, что следит за мной, встретился с другим. Они тихонько поругались и убежали куда-то. Я услышала свое имя. Так что я ухожу». «Они забирали еду, которую я вам давала, верно?» «Шквал они убили, грунда». Мури приостановилась и покачала головой. «Бедный мальчик. Жаль, что его, а не тебя». Она выругалась, собрала свои мешки, и подтолкнула детей к общей комнате. — Нам вечно приходилось торчать здесь, дожидаясь тебя с твоим шквальным мешком подачек. — Я... Прости меня. Мури скрылась в ночи вместе с детьми. Шала нацепенела смотрела им вслед. Внутри у нее звенела пустота. Она тихонько опустилась на пол в покинутой комнате Мури, все еще сжимая в руках тряпицу, испачканную в крови грунда